Глава девятая. На краю лезвия. К этому дню Кайк готовился всю неделю, собирая нужные ему сведения о семье Стэншет. В этом ему сильно помогла, конечно же, библиотека и, вдобавок, информация из уст самих аристократов. Поэтому, собравшись с духом, парень шагал по длинному коридору дворца патриарха. Рядом шел дядя Лилии, Гомер, постоянно нервно поправляя свою одежду. Вспотевший и слегка красноватый, он не мог унять дрожь. Все-таки сейчас им предстояла встреча не абы с кем, а с главой всей семьи Стэншет. Но главной виновницей этой встречи почему-то с ними не было. Куда Лилия запропастилась? Сопровождаемые охраной дворца, они дошли до высоких двухстворчатых дверей, больше похожих на миниатюрные врата. Даже не используя энергетическое зрение, Кай сразу смог понять, что они сделаны из очень непростого дерева. Войдя внутрь, парень и дядя Лилии встретили престарелого мужчину с длинными седыми волосами и цепким взглядом. Хотя он и выглядел очень старым, от него исходили ощутимые колебания последнего уровня закалки души. Старец был одет в дорогую темно-зеленую рясу с очень длинными рукавами, а его руки оказались сложены за спиной. Завидев его, дядя Лилии почтительно поклонился, а Кай последовал его примеру. «Старейший Нагомер!» Как более старший по иерархии, старик лишь кивнул. «Приветствую вас, господин Тан!» — произнес дядя Лилии. Кай же молчал, как ему было велено заранее. Человека перед ним звали Тан Цинь Стэншет. Он был выходцем из главной ветви и выступал в качестве младшего брата и помощника нового патриарха, который, к слову, здесь еще не появился. «Где юная Лилия?» — удивился Тан, не обнаружив девушку, что желала встретиться с главой семьи. «Извините, она сейчас подойдет», — вытирая платком пот, промямлил Гомер. «Надеюсь на это. Мой брат также немного задержится» поэтому вы можете пока присесть и выпить со мною чая». Указал он на несколько подушек на полу у столика с уже подготовленными кружками. «Премного благодарен», — еще раз склонился Гомер. Начав распивать чай, богатый полезной энергии, все замолчали. И пока Гомер все сильнее нервничал из-за задерживающейся племянницы, Кай расслабленно рассматривал кабинет, стараясь не поддаться напряженной атмосфере. Однако тут немного чего можно было рассмотреть, так как все выглядело очень скромно. По сути, кроме невысокого столика, нескольких подушек, герба семьи, стендшет на стене и еще одного стола с бумагами у дальней стены, здесь ничего и не было. «Кай, так ведь?» Вдруг обратился к парню Тан. «Да, господин», — почтительно склонил голову юноша. «У тебя довольно хорошее развитие для твоего возраста». Прищурившись, старик проницательно взглянул на него и, переведя взгляд на Гомера, добавил «Я так понимаю, Ройт Вейтил уже пригласил тебя в семью?» «А, да!» — энергично закивал мужчина, но, к сожалению, из-за недавних событий мы еще не успели оформить все официально. «Мм, — покачал головой Тан, вдруг улыбнувшись. Ну тогда смотрите, чтобы кто-то другой не увел паренька раньше. Да, вы правы. Действительно, после прибытия в столицу Лилия лично предложила Каю войти в состав ее семьи, так же, как некогда, это сделал Стефан. Такая практика, в принципе, была довольно сильно распространена среди аристократии и особенно в слабых ветвях могущественных семей. Описав парню все преимущества становления стеншетом Лилия оказалась очень шокирована, когда Кай сказал «нет». Как юноша тогда объяснил, его личная свобода в разы важнее для него, чем благо, предложенное девушкой, потому что от Кая требовалось принести системную клятву верности семье, что являлось для него неприемлемым. И обойти это требование было нельзя. Либо ты даешь клятву и становишься приемным членом семьи, Либо не делаешь этого и остаешься простолюдином. Другого варианта не существовало. Из-за этого Кай и отказался. Лучше он не получит никаких привилегий и преимуществ от принятия в столь великую семью, но зато его навечно не свяжет клятва. Так что уговорить Кая все же не вышло. Вот только Гомер об этом не знал, считая, что парень уже согласился и ждет официальной церемонии. Внезапно дверь за их спинами открылась, а Тан, сидящий лицом ко входу, при виде вошедшего тут же поднялся. Не оборачиваясь, Гомер и Кай поступили точно так же. Ведь был лишь один человек, которому поклонилась бы такая важная личность, как помощник патриарха. Сам патриарх. «Приветствую своего господина!» кланяясь вместе со всеми единственный как наиболее старший среди троицы заговорил тан садитесь махнул рукой статный мужчина которому на вид никто бы не дал более двадцати пяти север цинь стндшет так звали этого человека как и его брат тан он был одним из внуков прошлого патриарха высокий отлично сложенный и с прекрасным лицом он совсем не казался старшим братом престарелого Тана. Однако это было правдой, ведь патриарх семьи Стэншет являлся никем иным, как воином средины ступени заклинателя, сильнейшим мастером среди всех ветвей. Его аура была столь могущественной, что Гелиус Бейвик, достигший лишь начала ступени заклинателя, и в подметке не годился этому человеку. Молодость же объяснялась его силой, ведь, как знал Кай, в зависимости от уровня, заклинатель мог жить от 400 до 700 лет. А кроме того, после восхождения на данную степень, человек вновь превращался в молодого как внешне, так и внутренне. Это являлось одной из тех причин, почему очень многие практикующие боевые искусства были готовы хоть мать родную продать, даже ради призрачного шанса прорваться на ступень истинного мастерства, тем самым значительно продлив срок своей жизни. Тем не менее, даже среди пиковых воинов закалки души находились лишь единицы, у которых хватало таланта и удачи. Все-таки для прорыва требовалась техника медитации, о которых в Алькее мало кто в принципе знал, чтобы только попробовать взобраться на такую далекую ступень заклинателя. Сев на специальное место, белокурый мужчина с длинными волосами, что были частично собраны на макушке в пучок, спросил. — Итак, где же юная Лилия, так желавшая встретиться со мной? — Понимаете, — начал бубнить Гомер, — она не придет. Вдруг сказал Кай, который вообще должен был молчать и не отвечать, пока его не спросят. Вот только эта встреча нужна была конкретно ему. А учитывая жалкое положение рода Вейтел, только используя имя Лилии, можно было организовать встречу с патриархом так быстро, так как даже Гомер, который являлся старейшиной, не мог себе этого позволить. «Что это значит?» — нахмурился заклинатель, выпустив маленькую частичку своей силы, вынудив Кая ощутить пугающее давление. Парню показалось, будто на него только что повесили груз в несколько сотен килограмм. Дышать стало значительно тяжелее, однако к огромному удивлению Севера, Тана и Гамера, юноша держался как ни в чем не бывало. Хо, удивленно протянул патриарх. А ты не так прост, как кажешься. Взглянув на Тана, глава семьи получил ответ. Этого юноша зовут Кай Арнхард. И он тот, кого Лилия просила в своем послании допустить для этого разговора. А кроме того, как я понимаю, ветвь Вейтел хочет принять его в свой род. Услышав ответ брата, а затем взглянув в глаза парня, патриарх как будто что-то понял. «Кай, значит! Так почему же юной Лилии не будет? И зачем тогда эта встреча?» Кай внутренне улыбнулся. Первая и самая сложная часть плана закончилась успешно. Его решили выслушать. «Что вы ответите, если я скажу, что изгнанный род Келай все еще существует?» Перешел он сразу к сути. «Бред!» — выпалил Тан. «Этого просто не может быть!» «Согласен!» — кивнул Север. «Я лично участвовал в последней зачистке и полностью уверен, что все они мертвы». Вот что я отвечу. «Именно поэтому Лилии здесь нет», — вздохнул Кай, ожидавший подобного ответа. «Иначе все было бы слишком просто». «Что это значит?» — возмутился брат патриарха. «Дитя, ты думаешь, что можешь играть с нами? Ты хоть осознаешь, с кем ведешь разговор? У тебя последний шанс объясниться, или за свою наглость ты будешь жестоко наказан?» «Я догадывался, что вы мне не поверите, и именно поэтому Лилия прямо сейчас находится в императорском замке, ожидая возле канцелярии. Как аристократка и известный гений боевых искусств, она может передать письмо, адресованное лично императору». «Какое письмо!» – обессиленно прошептал уже ничего не понимающий Гамер. «У Лилии их сейчас два». Первое – это пустышка с поздравлениями правителя со скорым днем рождения. Второе же – Кай вдруг лукаво улыбнулся – хранит в себе информацию о выжившем роде Килай, который когда-то стал врагом императора. И вот если ровно через час после начала нашей встречи Лилия не получит от меня определенное сообщение, то она отдаст в канцелярию второе письмо, в котором сказано – что семья Стеншет покрывает и защищает преступников. «Мерзавец! Вздумала клеветать нашу!» резко подорвался Тан, собираясь проучить Кая, но также резко оказался остановлен аурой патриарха. «Признаю», — кивнул Север. «Неплохой план, однако ты не учел несколько деталей. Для начала, с чего ты взял...» что император поверит в эту чушь хоть и знатного, но ребенка. И в таком случае кровожадная ухмылка появилась на лице заклинателя. «Неужели ты считаешь, что я не убью тебя прямо сейчас за такое нахальство?» Все еще продолжающая давить на Кая частичка силы главы Стеншет приобрела кровавые нотки. У парня даже сбилось дыхание, а сердце участило свой ход но он все-таки сумел сохранить спокойное выражение на лице. Благо, Север не собирался выпускать больше силы, не желая устраивать переполох во дворце. Ну а, кроме того, патриарху почему-то было интересно дослушать этого наглого парня. Натужно сглотнув, Кай хотел продолжить разговор, но голос пришел оттуда, откуда никто не ожидал. Заговорил старейший Гомер. Господин патриарх, прошу вас, помилуйте этого глупца. Не вставая, поклонился дядя Лилии, совсем позабыв о столе, с которым и столкнулся его лоб. Раздался отчетливый звук удара. Этот парень еще слишком юн и глуп, он не ведает, что творит. Спасибо, конечно, мы все и так идет по плану, подумал Кай, сдерживаясь, чтобы от досады не уткнуться лицом в ладонь. А Стефан говорил, что Гомер даже громко дышать боится рядом с патриархом. Но, господи, почему же он сейчас так не вовремя решил отыскать в себе мужество? «Заткнись!» — словно намысленный зов Кая, выкрикнул Тан. «Ты сам привел его сюда, так что не смей вмешиваться в разговор главы!» Гомер тут же прервал свою речь, больше не смея поднять головы. Гневные взгляды вновь оказались направлены на Кая. Отвечая на ваш первый вопрос, я скажу, что это не чушь и не ложь, а вполне реальный факт, для подтверждения которого имеются доказательства, самоуверенно произнес парень. Поэтому, придя сюда, я считал и продолжаю считать, что вы, патриарх столь могущественной семьи, обязательно поймете бессмысленность и даже вред моего убийства, как по мне ценнее показать себя в лучшем свете перед императором, завершив дело одиннадцатилетней давности, чем разгневать правителя. Все же, если он узнает о выжившей Келай, то обязательно спросит и вас об этом». Слова юноши оказались удивительными и невероятными. Неужели он говорит правду? Но как может быть, что преступники выжили? Может ли этот парень лгать столь нагло и самоуверенно? Или он просто безумец? Хм, интересно. Наклонил голову патриарх, полностью убрав ауру, давившую на кая. Хорошо. Попробуй доказать свою правоту. И как бы я не верил в их смерть, я могу изменить свое мнение. Вот только, если тебе не удастся доказать мне, то я тут же оборву твою жизнь. Я вас услышал. Кивнул парень. Что ж? «Я уверен, вы знаете, что род лай завладел тайным символом, внедряя который даже в самые обычные материалы, можно было создавать системные предметы с прочностью земного ранга, при этом не занимая столь нужное для других символов энергетическое пространство. Поэтому, перестав говорить, Кай тут же извлек из пространственного кольца простенький меч». Каждый в комнате, не считая все еще склоненного Гомера, смог увидеть описание клинка: бронзовый меч, ранг земной, особенность пассивная способность, повышенная прочность. Да как такое? – изумился Тан. Простая бронза не может содержать в себе символ. В ней просто не хватит энергетического пространства. А значит и получить от системы земной ранг невозможно. Неужели это действительно оружие с тайным символом рода Килай? Лицо патриарха, как и слегка приподнявшегося Агомера, выражало не меньшее удивление. Эта вещь рушила их веру в то, что все члены изгнанной ветви мертвы. И для верности вы можете отдать его любому толковому кузнецу, чтобы тот подтвердил, Что само оружие было выковано не более года назад, а такое было бы невозможно, если бы род Килай вымер полностью. Вдруг улыбнулся Кай, радуясь, что его афера прошла успешно. Абсолютная память и энергетическое зрение вновь выручили его. Да, вздохнул патриарх. Но как они смогли выжить? И откуда ты вообще знаешь про них? «И где взял этот меч?» «Как они выжили, я тоже не знаю», — пожал Кай плечами. «А вот с самим Килай я встретился, когда с караваном Лилии ехал в столицу. Они напали на нас, и только я, Лилия и ее слуга Стефан смогли сбежать и выжить. Меч — это трофей». «Что?» — вдруг выкрикнул Север, совсем не сдерживаясь, отчего по комнате прошли сильные вибрации почему она тогда лично не сообщила что на нее напали зачем весь этот фарс вы действительно не понимаете саркастически спросил кай вдруг очутившись в подвешенном положении сжимаемый за горло титановой хваткой парень не сразу понял что произошло только через секунду он осознал что теперь находится над столиком а север держит его одной рукой за шею вот только мозг кая Напрочь отказывался понять, когда это произошло и почему сам патриарх остался на месте, а он переместился ближе. «Мальчишка!» — голос главы Стэншетт будоражил разум, вызывая желание преклониться и служить. «Ты сумел доказать свою правоту, но это еще не дает тебе право вести себя со мной таким образом». «Знай свое место!» Голос сковывал, не позволяя сделать даже вдох. Все мысли Кая заняло только одно — бежать. Пытаясь не подчиняться этому навеиванию, парень понимал, что ему нужно хорошенько встряхнуть сознание, ибо он целиком и полностью отказывался проигрывать. И Кай знал, как это сделать. В его глазах стали лопаться десятки кровеносных сосудов, окрашивая белки в красный цвет. Следом за этим по щекам Кая, будь то слезы, потекли две алые струйки. Роговица юноши начала быстро выжигаться. Наглая улыбка вновь расцвела на его лице. Данное зрелище сильно шокировало не только Гомера и Тана, но и самого Патриарха. — Что ты? — Я не собираюсь. — Так легко... Сдаваться! Сдавленно прохрипел Кай, продолжая терпеть боль от взгляда на заклинателя через видение энергии. Именно эти страдания и позволили ему преодолеть воздействие сковывающего голоса. Удивление Севера тут же сменилось интересом. Разжав ладонь, он отпустил Кая. Но парень не упал на столик, его перенесло обратно на его место. Как неожиданно! Уже обычным голосом заговорил Север. «Я думал, ты простой, наглый и хитрый мальчишка с необоснованной самоуверенностью. Но теперь я вижу, что в тебе есть настоящий воинский стержень. Обычно, только увидев меня, люди из кожи вон лезут, стараясь вылезать мне зад и угодить. Что ж, можешь считать, что заработал немного моего уважения» и оно стоит отнюдь недешево, так что постарайся не растратить его. Вот, появившуюся в руке патриарха пилюлю бросили в Кая. Но, ориентируясь лишь на слух и рефлексы, парень все-таки поймал ее. Хотя он уже не использовал энергетическое зрение и видеть нормально не мог, тем не менее это не помешало юноше ощутить скрытую мощь в полученной пилюле, та определенно была серебряного ранга конечно кай надеялся на свои регенеративные способности в восстановлении глаз, но от подарка тоже отказываться не стал и осознавая предназначение лекарства тут же его проглотил прикрыв веки он вздохнул стараясь абстрагироваться от утихающей боли Мне интересно что же ты такое сделал со своими глазами чтобы преодолеть силу моего голоса», — продолжил патриарх. «Но ты так и не ответил, почему Лилия сама не пришла. Во-первых, вы сами сказали, что участвовали в последней зачистке рода Келай, но они каким-то образом выжили. Во-вторых, маршрут и время отправления каравана Лилии знали только члены семьи, но впервые на них напали так, словно знали заранее, где будет караван». В-третьих, после того, как перебили почти всех охранников в ступени закалки души, Лилия послала пять писем с просьбой о помощи. Но ей так и не ответили. Вздохнул Кай. Вдобавок, недавно он узнал, что и письмо о розыске Улии также не дошло до Гомера. Поэтому поиски его сестры только недавно начались. Хорошо, хоть детальный портрет имелся благодаря абсолютной памяти парня. И в-четвертых, после смерти прежнего патриарха вашей семьи все недоброжелатели Лилии перестали скрываться, словно им стало больше нечего бояться. Вот почему. Лицо главы семейства помрачнело. Несколько секунд он молчал. «Я понял», — хмуро вздохнул север. Лилия отправилась к имперской канцелярии, чтобы страховка была не только у тебя, но и у нее. Вы оба считаете, что я лично могу быть в этом замешан?» «Да», — без тени сомнения кивнул Кай. «Именно поэтому Лилия не вернется сюда. Чтобы, пока остатки рода Килай не будут уничтожены, она могла в любой момент отправиться с доказательствами к императору». «Забавно». «И что же, мне послать силы семьи разыскивать уцелевших Килай по всем огромным просторам Алькеи?» — саркастически спросил Север. «В этом нет нужды. Я знаю, где будут Килай через некоторое время». «Вот оно как! Это все меняет!» «Но откуда же у тебя эта информация?» — подозрительно взглянул на парня патриарх Север. «На мне и на Лилии сейчас стоят метки, оставленные человеком, которого наняли Килай». «Метка? Где?» — удивился глава семьи, но ничего не ощущал. «У меня здесь!» — Кай указал на правую щеку, которую в последнем бою задел ядовитый кинжал Шакса. Посмотрев на указанное место и сконцентрировавшись, Север попытался ощутить метку, но так ничего и не смог. «И это он-то!» Заклинатель середины ступени. Только после того, как подошел к Каю и прикоснулся к его щеке, патриарх сумел почувствовать скрытую пульсацию энергетического узора, от которого шел практически невидимый сигнал. «И вправду метко! И должно быть, эта техника не ниже высокого качества серебряного ранга!» Сказал Север, крайне удивив этим Кая. «Да кто ж такой этот Шакс?» «Но вот как ты узнал про нее, если даже я не смог ощутить с первого раза?» «Особая техника!» Не моргнув глазом, парень соврал. «Ясно. Не хочешь говорить!» С легкостью раскусил его Север. «Хорошо. Я понял твою задумку, поэтому могу выделить воинов для этого. И даже больше. Я лично отправлюсь на вылазку. «Ты можешь все еще не доверять мне, но я и сам не знал ничего о ситуации с письмами и караваном, поэтому обязательно разберусь». Таким образом, встреча подошла к своему логическому концу, и хоть слегка раненый, Кай все же радовался, что его план удался. Остальное самое простое – приманить Килай и уничтожить их, совершив свою часть сделки с Лилией. Ну, а кроме этого, парень теперь не сомневался, что после операции, если повезет, Север тоже не останется в стороне. Все-таки сейчас у патриарха Стэншет появился настоящий шанс вернуть артефакт, украденный изгнанным родом у императора, и награду глава семейства получит за это немалую. «Брат, я все же считаю, что стоит наказать парня за наглость, Когда он станет приемным стэншетом, сказал Тан после того, как они остались вдвоем. Он им не станет. Отрицательно покачал головой Север. Его глаза выдают стремление к силе, но помимо этого у него также взгляд свободолюбивого человека, как заклинатель. Я чувствую в нем это. Не знаю, что там напридумывал себе старейшина Гомер. Но парень вряд ли согласится дать клятву верности.